Глава 41. Медицинский браслет на правом запястье запикал. Что это? удивился Митчел. В ответ послышался голос Квася. Напоминалка о визите к доктору. Сегодня я взяла питомца с собой к программистам и сама об этом в какой-то момент забыла. Спасибо, Квася, рассмеялась я. «Ты всем готов услужить. Только когда это касается тебя, Белл!» – напомнил робот-питомец. И зачем тебе к доктору? насторожился Командор. «Тебе не кажется, что ты задаешь слишком много личных вопросов?» — оборвал его отец. Это прозвучало резко, но я понимала причины. Да и Митчел на самом деле не должен был проявлять свой интерес так явно. «Я же феномен, Митчелл!» — напомнила я, пытаясь разрядить обстановку. «А на борту сейчас создатель моих способностей. Поэтому мне нужно наблюдаться, чтобы понять, что все в порядке. До следующего его визита!» Отец одобрительно кивнул, а я свистнула к Васе и отправилась с ним в медицинский отсек. «У тебя беспокойное лицо, Иса», – заметил Шенсен вместо приветствия. «И вам здравствуйте, Куцар», – улыбнулась я ему. Удивительный человек. С одной стороны внимателен к каждой детали, с другой – чушь условностям. «Добро пожаловать к столу», – пригласил он меня. «Точно. Сегодня еще и диагностика. Мое состояние нужно отслеживать». Академик проверил мои показатели, долго просвечивая голову. Потом сказал озабоченным тоном. «Изабель, скажи, ты занимаешься какой-нибудь усиленной умственной деятельностью?» «Да», – кивнула я. «Помогаю программистам решить одну задачку. Без меня они проводятся с ней очень долго, а я еще успею справиться». «Нет, не успеешь», – сказал он, кажется, почти возмущенно. «Ты расходуешь свои силы такими темпами, что к этой вашей дурацкой свадьбе передвигаться сможешь уже на каталке. И даже не сможешь сказать согласно перед межгалактическим регистратором. Чем ты таким важным занимаешься?» «Не могу сказать, академик, это секретная информация. Лучше уточните у папы». «Да мне все равно, собственно». Куцар Шенцин вспылил. «Я его таким еще не видела. Стараешься тут, совершаешь чудеса биоинженерии, а твой труд не ценят. Да я сегодня же сяду в свою калошу и вернусь в лабораторию». «Простите, Куцар, я не знала, что мне противопоказаны такие нагрузки», смутилась я. «И правда, неудобно перед гением». «Тогда с этой минуты больше никакой умственной нагрузки». Мура он. «Надеюсь, ты еще не все испортила». «Обещаю, академик Шенсен». «Вот и славно», — пробормотал он, но все еще выглядел недовольным. «Но я еще поговорю с твоим отцом, чтобы у него не возникло новых идей». Вот и еще одно занятие, придающее жизни смысл, отвалилось. После процедур я под бдительным взглядом двух пар глаз медиков направилась к выходу. И не дошла. Потому что в голове зашумело, и словно черный пакет на нее накинули». Рот заполнился горечью, и я упала. Шенсон не успел меня подхватить. Пришла в себя я под звон в ушах. Перед глазами плавали то ли масляные пятна, то ли блики от ярких ламп. «Иса, ты видишь меня?» Из бликов и пятен вдруг собралось лицо папы. «Вижу, не волнуйся, пап. Слегка голова закружилась». «Слегка? Ты почти десять минут провела без сознания». В отцовском голосе звенела паника. Сейчас тебя доставят в каюту для специального наблюдения. «Папа!» Я села. Оказалось, что до этого лежала на каталке. «Ты хочешь меня уже сейчас поместить в палату на лечение?» «Я обеспокоен твоим обмороком, дочка». Отец и правда выглядел испуганным. Рядом стоял академик Шенсон и в задумчивости на меня поглядывал. «Эштон», — сказал он наконец, — «не думаю, что есть необходимость госпитализации. Хватит и обычного введения болезни». Но никаких больше чудес для программистов или чем она там занималась. Понятно? Более чем. Папа резко спрятал кулаки в карманы. Очень нервный жест. Ты уже очень помогла, Иса. Дальше, ребята, пусть справляются сами. А твоя задача – беречь себя. Меня доставили в каюту, как стеклянную статуэтку, которой уже кто-то успел отломать руку. Сравнение жутковатое, но так я себя ощущала. Свалившись на кровать, я погрузилась в пасмурные мысли – А реальность подступала ко мне, дыша в затылок, беря за горло. Уже невозможно притворяться, что все как обычно. Скоро изменения станут заметны всем. А мой затворнический образ жизни привлечет внимание. Папа сказал, что сам объяснит Латчу и другим программистам невозможность дальнейшей помощи. Скажет, что подготовка к свадьбе, а также изучение законов моего будущего дома отнимают все время. Очень интересно, какие действия папа предпримет по отношению к летро-урро. Решится ли задать ему личные острые вопросы о черной смерти или привлечет дипломатов и министров? Щекотливая ситуация. А что будет делать Митчел? Он ведь тоже обеспокоен тем, что у моего будущего свекры не все чисто. Хотя, если подумать, лед разовязан на большой политике. Разве может там быть все честно и гуманно? Разве может там все быть честно и гуманно? Веки мои постепенно закрылись, отправляя меня в неизвестное пространство. Именно так, без преувеличений, сновидение было странным и пугающим. Я летела сквозь холодную и бесстрастную черноту космоса и сама была сгустком энергии. Это, Это ты? ты? Космос наполнился голосом, который при этом не звучал, а просто был. Я? Я? Ответила сама, не понимая как. Мы, Мы снова не совпали. совпали. Снова. снова. Я не видела источник голоса, но знала, что он где-то здесь. Даже, Даже родились не одновременно и в неподходящих оболочках. Сколько это в жизни прошло? Две? Нет, Нет это, это была третья. Программа дает бой. Когда, когда же мы увидимся из я, я верю, что в, в новой жизни, и уж точно друг друга пропустим. Сколько у нас еще попыток? Девятнадцать. И, и пусть, пусть в этот раз все получится. получится. Меня тряхнуло в кровати, я резко открыла глаза. В теле еще сохранялось ощущение невесомости. Это все лекарство для питания и стимуляции мозговых волокон, не иначе. Освещение в каюте перешло в ночной режим. Значит, спала я долго. «Который час, Кваси?» – спросила вслух. Ответа не получила. Питомец был где-то в другом месте, скорее всего, на станции подзарядки до утра. Пришлось подниматься и идти искать часы. Да, время на корабле, летящем сквозь галактики, очень условное понятие. Относительное но есть принятые стандарты, чтобы не запутаться. Сейчас по ним было три часа ночи. В дверь тихо постучали. Удивившись, я открыла. В каюту тут же ворвался Митчелл, защелкнув замок за собой. «Что ты тут делаешь в такое время?» Я смотрела на него во все глаза. «Но ты же все равно не спишь». Он обаятельно улыбнулся. «И откуда ты об этом узнал? Следишь за мной, что ли?» «Ты слишком подозрительно был», нравоучительно сказал Митчелл, проходя вглубь комнатки. Причем там, где это не нужно. Лучше бы у тебя вызывало беспокойство семейка твоего жениха». Он присел в кресло. «На самом деле я постучался на удачу, надеялся, что ты меня услышишь. Днем-то с тобой поговорить сложно». «И о чем ты собирался со мной говорить?» – насторожилась я. «О том, что с тобой происходит. Твой отец сегодня ворвался к программистам, когда мы с Латчем бились над той папкой. Велел сохранить результаты к нему на диск и самим туда не соваться». Лично проследил, чтобы мы себе ничего не скопировали, настоял на том, чтобы путь к файлам закрыли и сам придумал пароль. Так что адмирал решил пресечь наши попытки копаться в информации и узнать правду раньше него. Это и правда очень тревожит. Я села на кровать. Гораздо больше меня беспокоит другое. Адмирал Радера выглядел как безумный. Его глаза блестели так, словно он лампочку проглотил. И после того, как забрал диск, твой отец запретил обращаться к тебе за помощью. Почему, Изабель? «Он ведь наверняка объяснил?» Томанна, Сказал, что ты готовишься к свадьбе и спешно изучаешь правила этикета. Видать, боишься взять не в ту руку вилку». «И ты не поверил?» «Абсолютно. Так что, Изабель, рассказывай, что происходит на самом деле. И я никуда не уйду, пока не услышу правдивую версию. Без твоих переживаний невесты. Плевать ты хотела на эту свадьбу».